Глава 54. Байрон Крайтон. 1 октября. Я не стал звонить в клинику, в которую обращался за проведением ДНК-экспертизы. Я явился в нее лично с требованием объяснить мне путаницу в полученных мной результатах. И мне достаточно просто все разъяснили. Документ, который я им предоставлял, как присланное на мой домашний адрес письмо, не отправлялся из их клиники. Мой конверт не соответствовал тем конвертам, которыми пользовалась клиника. Согласно же официальному заключению, мой биологический материал совпадал по ДНК-показателям с биологическим материалом Берека. Ребенок определенно точно являлся моим. После того, как мне продублировали в бумажном варианте документ, подтверждающий мое отцовство, и, извиняясь не за свою ошибку, пожелали мне хорошего дня, я уже не подозревал, но знал, что не я один нахожусь в страшной ловушке. Как минимум мою участь разделяют мною любимая женщина и наш ребенок. Возвращаясь в свой дом, я уже наверняка был уверен в том, что в его стенах происходит неладное. Возможно, я чувствовал это и раньше, с того самого момента, как вся моя семья приехала из Канады, чтобы погостить у меня пару дней, и в итоге задержалась на целый месяц. Кто-то из приближенных ко мне людей подменил результаты теста и сделал это не просто осознанно, но виртуозно. Документ был идентичен оригиналу. Следующий вопрос, ответ на который я в срочном порядке запланировал выяснить, кто из них это сделал. Вопрос «Зачем?» будет следующим в списке после решения вопроса «Кто?». Итак, в моем доме сейчас в гости две семьи. Всего шесть человек, не считая меня. Отец, мать — Марк Августа Гера Хорхе. Помимо гостей имеется небольшой штат прислуги. Сиделка отца, водитель, повар и горничная. Каждый из этих людей мог взять мою прессу в руки до того, как она попала на мой рабочий стол. Более того, в день получения письма я был так возбужден перед предстоящим мне походом на праздник в честь дня рождения моего сына, что, уходя из дома, не закрыл свой кабинет. Вернувшись же домой и войдя в незапертый кабинет, я нашел стопку прессы, уже лежащей на моем столе. Значит, под подозрением все, даже трехлетний Хорхе. Отлично. Конверт можно проверить на отпечатке пальцев. Но реализация подобной тактики явила бы собой неоправданно самонадеянное в своей открытости нападение. В таком случае придется раскрыть карты в самом начале. Снять отпечатки пальцев у всех людей, проживающих в этот момент под крышей моего дома, все равно, что вынести одновременно обвинение каждому из них. Уверен, некоторые из этих людей откажутся от подобной процедуры. Кто бы отказался первым? Мать потому что она гордая или потому что это подмена письма ее рук дело даже если я найду виновного по отпечаткам пальцев он может все отрицать и ни в чем не сознается а мне нужно знать какую именно цель преследовал преступник мне необходимы неоспоримые доказательства и непробиваемый вариант для их получения 2 октября Марк с Августа и детьми уехали на два дня в Бар-Харбор. Мать с Ричардом отправились на шопинг в город и должны были вернуться не раньше 4 часов. Отец с Мадлен пошли в книжный клуб и должны были вернуться позже матери с Ричардом. А прислугу я отпустил на весь день. Установка камер скрытого видеонаблюдения во всем доме должна была занять не больше пары часов. В итоге техники справились со своей работой за три часа до возвращения матери с Ричардом. Камеры были установлены профессионально, так что об их обнаружении я не переживал. Игра началась. Если бы у меня в штате значился Дворецкий, я по стандартному шаблону поставил бы все фишки именно на него. Но Дворецкого у меня не было. Зато имелся водитель, всегда и везде ходящий след в след за моей неприступной матерью. Добродушный Ричард, который всегда оказывался в нужном месте и всегда в нужное время. Я знал и любил его с раннего детства. Я не мог верить в его виновность, но ставки были слишком высоки, чтобы я мог позволить себе отказываться от своих подозрений, наличествующих у меня даже по отношению к моим малолетним племянникам. Были бы у меня домашние питомцы, они бы тоже проходили у меня подозреваемыми по этому делу. Им повезло, что их у меня нет. Зато у меня есть семья. Большая, улыбающаяся через сжатые зубы семья. Странно, но задумавшись, я вдруг понял, что меньше всех в этой ситуации я хотел бы потерять Августу. Мы были образцовыми братом и сестрой, всю свою осознанную жизнь поддерживающими и защищающими друг друга. Если я потеряю ее, потеряю и племянников, а это слишком большая утрата. Пусть предателем окажется кто угодно, но только не моя старшая сестра. 3-9 октября. Видеонаблюдение было установлено везде, за исключением ванных комнат. На протяжении двух дней я неотрывно наблюдал за ничего не подозревающими членами своей семьи. Но ничего подозрительного так и не увидел. Вернувшиеся из поездки Марк с Августой были сосредоточены на детях. Мать была увлечена просмотром сериала и пустой болтовней по телефону. Повар готовил, горничная вытирала пыль, Ричард вовсе не поднимался на верхние этажи, так как не был необходим моей матери, прочно прилипшей к поглощению массовой информации и сплетен, и только отец меня не порадовал. Он и вправду завел интрижку с Мадлен. Пока его жена была занята просмотром второсортных сериалов на первом этаже, его дочь играла в детской комнате с его внуками. А я якобы с головой ушёл в работу в своем кабинете, он большую часть свободного времени читал книги вместе с Мадлен и многозначительно держал ее за руку. После того, как я увидел их целомудренный поцелуй, мне пришлось закрыть глаза и помассировать веки. Я, конечно, знал, что моя мать не подарок, но отец все еще состоял с ней в официальном браке. Если у него все так плохо с матерью, и он так сильно увлечён Мадлен, почему бы ему для начала не развестись и только после заводить отношения с другой женщиной? Однажды я услышал, как мать сказала ему странные, в своей злобе слова о том, что он больше и пальцем к ней не притронется. А если он хочет оспорить этот факт, пусть для начала догонит ее на своей коляске. Сначала мне показались странными столь бессердечные слова. Но после я вдруг вспомнил, как однажды в детстве увидел отца затягивающим мать против ее воли в их спальню. Был ли их брак счастливым? Возможно, но только если до момента моего рождения». Однако тогда почему они все еще были вместе и по какой глупой случайности вообще сошлись? Неужели они оба просто банальные мазохисты и ничего, кроме жажды личностных страданий, за их браком больше не стоит? Помимо лицезрения отца с любовницей, я ничего подозрительного так и не увидел. Возможно, мне стоило установить видеонаблюдение на улице, так как все члены семьи, за исключением отца с Мадлен, в течение дня неоднократно покидали пределы дома иногда делая это в компании друг друга. Августа с детьми, повар с горничной, мать с Ричардом. Я обратил внимание на то, что именно мать с Ричардом несколько раз покидали дом одновременно, при этом пользуясь разными выходами. В итоге, всецело посвятив себя шпионажу за собственной семьей и проведя в своем кабинете безвылазно целых трое суток, я запоздала узнала о громких новостях из города, принесенных мной утром 5 числа августа. числа августой. Три дня назад кто-то пристрелил на ночной пляжной парковке учительницу, работающей в школе имени Годдарта. Зайдя ко мне в кабинет, Августа сокрушалась на тему того, что в этой школе учится сын нашего дизайнера Терезы Холт. От услышанного меня мгновенно перекосило, и Августа это заметила. Но мне было уже поздно скрывать свои эмоции. Уже спустя час я, как и большинство неравнодушных горожан, присутствовал на церемонии погребения Ванды Фокс Касл зная, что Тереза, как родитель ребенка, учащегося в школе, в которой преподавала погибшая, тоже должна будет присутствовать. Я хотел понаблюдать за ней издалека, так как решил не выходить с ней на связь до тех пор, пока хотя бы не попытаюсь взять с поличным предателя внутри своей семьи. Я принял такое решение, потому что истерика, случившаяся с Тессой после окончания вечеринки в честь дня рождения нашего сына, меня всерьёз напугала. Я не хотел делать ей больно, и боялся ее спугнуть, ведь она, единолично став ответственной за нашего сына, могла стать крайне уязвимой. Мне необходимо было уберечь ее от всего, что только возможно представить. Может быть, из-за беспокойных картин, создающихся моим подсознанием, я в итоге и позволил себе не сдержаться и попытаться поговорить с ней сразу после завершения церемонии. Тереза запомнилась мне сильной девушкой, Но мои надежды на то, что ее материнство все-таки не сделало ее слабее, в тот момент себя не оправдали. Стоило мне только подойти к ней и сказать, что рано или поздно нам необходимо будет все обсудить, как она, испуганно отстранившись от меня, приказала мне больше никогда не касаться ее. Ее уверенный в своем испуге тон нажег мое нутро, как могло бы ожечь открытое пламя мою кожу, отчего я, не осознавая того, отстранил от нее свою руку. Она не винила меня. Она боялась меня, как будто я источал опасность. Но я знал наверняка, что никогда бы, ни при каких условиях не причинил бы ей вреда. Откуда тогда у нее такая маниакальная боязнь меня? Хочет оставить нашего сына только себе? Однако Тереза не единоличница, и у нее наверняка хорошая память. А значит, она точно помнит, что этого ребенка мы зачали в любви. Тогда почему ей не хотеть видеть меня рядом с ним и рядом с ней? потому что я источаю опасность, которой нет, или, или ее источает кто-то настолько близкий ко мне, что ее зловонием пропитался и я, отчего Тереза и отталкивается от меня руками и ногами. У нее слишком хорошее обоняние, чтобы терпеть эту вонь. Я сам почувствовал возле себя этот запах, стоило только увидеть Терезу в первый раз после стольких лет разлуки. Не понимаю, как я прежде не чувствовал этой вони, разлившийся вокруг меня, словно едкие духи, в когда-то чистом воздухе. Может быть, дело в том, что я не знал себя без этого запаха? Может быть, этот запах был еще до того, как начал быть я? Следующие три дня наблюдений за своими домочадцами не принесли мне никакого результата. Зато вечером 8 октября я, опусти случайно, но резко продвинулся вперед. Не желая впадать в скуку из-за своего непробиваемого терпения, я заглянул в бар спрятанный в книжном шкафу, находящемся позади моего рабочего стола. И вдруг, помимо выпивки, обнаружил механизм скрытой прослушки. До сих пор я думал, что слежу за своим неуловимым противником. А на самом деле неуловимый противник был неуловим потому, что все это время он следил за мной. Правда, это была всего лишь прослушка, не видеокамера. Но кто сказал, что меня самого не могли окружать скрытые камеры видеонаблюдения? Выдернув механизм прослушки с корнем, я мгновенно бросился к экрану ноутбука, чтобы выяснить, кто именно отреагирует на мое обнаружение, используя против меня оружие. Но все остались невозмутимы. Отец с Мадлен обсуждали гроздья гнева Джона Стейнберга. Мать пялилась в телевизор. Прислуга болтала о своем на подвальном этаже. Тем вечером мой оппонент себя так и не выдал. Но я уже знал, кто это. Умный, хладнокровный, самоуверенный способный продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Моя мать. Во время ужина 8 числа, непринужденно, чтобы не вызвать подозрений, предупредив всех своих домашних о том, что завтра с 7 утра до полудня я планирую находиться в офисе, что означает, что во время завтрака меня не будет, но к обеду меня можно ожидать, я пытался не слишком сильно сверлить взглядом именно мать, в тот момент находящуюся у меня под самым сильным подозрением. Она же весь вечер улыбалась мне, и я, видя ее искреннюю улыбку, вновь начал сомневаться. Она моя мать. Я знал ее еще до того, как появился на этот свет. Был с ней одним целым, формировался внутри ее утробы. Моя мать никогда бы не причинила мне подобной боли. Моя мама любила меня, а я любил ее. Но что же это тогда такое? Это не мама, это не она». Я что-то путаю, потому что смотрю на что-то впритык. Виновата не моя мать, виноват кто-то другой или нечто другое. И завтра я выясню, кто или что является моим противником, виновником самой большой ошибки в моей жизни — потери мной Терезы. В 7 утра 9 октября я выехал из гаража на своей старой машине. Мой новый Мерседес был хорош, но сегодня мне нужна была машина, на которой меня в Руаре еще не видели. Я встретился за городом с лучшим в мене специалистом по фотографии. Привезя мне снимки, переданные мной ему сутками ранее, он, не улыбаясь, начал докладывать. «Я тщательно изучил каждый миллиметр ваших фотокарточек. Это фотошоп, мистер Крайтон. Причем одна из самых качественных работ, которые мне только доводилось видеть. На ваших фотографиях все реально, кроме девушки». Он указал пальцем на Терезу, стоящую под рукой у улыбающегося мужчины. Ее изображения мастерски подклеили к общему фону. Невооруженный взгляд не различит столь ловкого визуального обмана. Правда же заключается в том, что все три фотографии вышли из-под руки мастера работы в фотошопе. Вы уверены? Я не был удивлен, но отсутствие удивления не задушило болевых ощущений в моей грудной клетке. Этой девушки нет на этих фотографиях, мистер Крайтон. Ее изображения поместили в общую картину искусственно. Я уверен в этом так же, как в том, что сейчас вы стоите напротив меня. Мать. Домой я вернулся с плотно сжатыми зубами и кулаками около 10 часов утра. И из внутри меня злости не заметил удивления в глазах Ричарда, явно не ожидавшего увидеть меня раньше полудня, и сообщившего мне о том, что моя мать только что вернулась от какого-то доктора. Закрывшись в кабинете, весь оставшийся день я провел за наблюдением. Теперь уже наверняка знаю, за кем именно мне необходимо следить. Я пересмотрел утренние записи и понял, что пока меня не было, мать с Ричардом и вправду отлучались куда-то на полтора часа. О посещении какого доктора Ричард вел речь? Ричард — человек с повадками верного пса, служащего только одному хозяину. Хотя он и выполнял мои поручения и поручения моего отца, он всегда служил только моей матери». Пять лет назад я просил его передать Терезе мой номер телефона. Отчего, как я теперь понимаю, тогда в буквальном смысле зависела вся моя судьба. Но этот человек служил только моей матери. Неужели я имею дело сразу с двумя, а не с одним противником? Девятое число прошло откровенно хреново. Мать с Ричардом внутри дома ни разу не контактировали, но дважды выходили на улицу через разные выходы в одно время. Этой ночью я не мог заснуть и в итоге ночевал в кабинете на диване. В доме было тихо, все спали, а я пытался понять и не понимал. Берек — ее внук. Так почему она так отчаянно пытается откреститься от этого факта? Какие мысли и чувства толкнули ее на подмену результатов экспертизы? Что она сделала почти 6 лет назад, чтобы разлучить меня с Терезой? Какие цели могут не оправдать, но хотя бы объяснить ее действия? Я не буду даже пытаться вырвать из нее правду. Мне не интересна ее правда. Мне интересна только Тереза, только ее правда и наш сын. Завтра я приеду к ней. Ее не спасет от моих намерений даже нервный срыв. Мы поговорим. Сначала я обрисую ей свою сторону медали, затем она обрисует мне ту сторону, которая досталась ей. После чего мы вместе разберемся с ребром, разделившим нас на две стороны. Берок, моя кровь и плоть. Тереза, моя душа. Если лорда Скрайтон причинила им боль, значит, она больше не будет считаться моей матерью. Она станет никем.